«Глава 115. Вы мне угрожаете?» – спросила я, глядя на саквояж. «Нет, что ты!» – передразнил меня дракон. «Я просто не исключаю!» «Ой, а можно я пешочком тогда прогуляюсь?» – ответила я, чувствуя, как на балдашник трости медленно скользит по моей шее вниз, прикасаясь к груди цепляет корсет. «Я бы вам не рекомендовал, места здесь опасные!» – произнес дракон, открывая дверь, вас могут раздеть до нитки и обесчестить. «Ничего себе!» – удивилась я, пока мы шли через кабинет. «А их не смущает, что рядом находится резиденция главы тайной канцелярии?» «Кого их?» – спросил дракон, открывая передо мной еще одну дверь. «Эм, разбойников?» – предположила я, когда мы вышли в темный коридор. «Каких?» – поинтересовался дракон, и я слышала постукивание трости за спиной. «Которые здесь водятся?» – удивилась я, спускаясь по лестнице. Наши шаги гулко отдавались от стен спящего поместья. «Как это дворецкий не вышел нас провожать? Или он крепко спит?» Вот, наверное, он удивится с утра, узнав, что хозяин уехал, ни слова не сказав. «Здесь не водятся разбойники», — послышался голос дракона, когда мы пересекли роскошный холл. «Погодите, вы говорили, что меня могут раздеть до нитки и обесчестить», — удивилась я, открывая входную дверь. «Если не разбойники, то кто?» «Я». Коротко шепнул на ухо дракон. С порывом холодного ветра, заставившего запахнуть плащ и укутаться в него, ко мне в голову ворвалась странная мысль. А не собирается ли хитрый дракон заставить меня влюбиться, чтоб я потом отказалась от чистолюбивых планов женить его на дочери посла? Карета стояла на готове. Так, словно в любой момент, готова была сорваться и мчать, куда прикажет хозяин. Правда, кучер был другой. А где ваш прежний кучер? Наивным голосом поинтересовалась я. Попросил расчет благодаря вашим стараниям произнес дракон, открывая дверь. «Нет, а что, если правда? Хитрости дракону не занимать, быть может. Это всего лишь коварный план, который убережет его от нежелательного брака. Нужно быть осторожней». Я уселась на сиденье, вспоминая, как ехала в этой карете впервые. Напуганная до трясучки, нервная, как ежик на электрическом стуле. «Хм, а что если подыграть ему? Тогда он убедится, что я влюбилась и расслабилась. А тем временем я подсуну ему невесту». Я улыбнулась, глядя в окно. План казался гениально заманчивым, если бы не одно «но». Мне было стыдно признаться себе, что я еще чуть-чуть и согласилась бы на то, что предлагают его руки и губы. «Неужели, неужели я правда влюбилась?» От нервов я закусила палец, глядя в окно, прям как маленькая девочка, ей-богу. Я ведь была уверена, что не потеряю голову от мужчины. Второй раз никогда. Я глубоко вздохнула, вслушиваясь в мирный стук колеса, и глядя, как в темноте мелькают ветки деревьев. Я вспомнила, как бросила педагогический, чтобы поступить на юриста после того, как мой несостоявшийся жених разослал всем друзьям и знакомые мои фотографии в очень пикантном виде. Я была юной, наивной, влюбленной и верила в то, что однажды мы будем выгуливать целую ватагу внуков. Эта мысль всегда заставляла меня взять себя в руки и выбросить любую влюбленность из головы. О чем вы задумались? послышался голос дракона. Я мотнула головой и вернулась обратно в трясущуюся карету, в которой напротив меня расположился самый коварный и самый красивый мужчина на свете. Но так ни о чем, я плечами, пытаясь краем глаза запомнить дорогу. Просто вспомнила, как вы везли меня в этой карете, обещая бросить в тюрьму. Бросить на кровать или бросить в тюрьму – это две разные вещи. Ха, усмехнулся дракон.